Глава 6. Последнее сражение. Цезарь понял, что быстро использовав этот момент, он может легко покорить все народы распавшейся коалиции один за другим. Тотчас не выжидая более, он проник на территорию суисционов, захватил их в тот момент, когда они только что возвратились из своей экспедиции и легко принудил их к покорности. Потом он также счастливо захватил Амбианов и с еще большей быстротой и смелостью устремился на территории Нервев. Это племя было наиболее воинственным и диким из всех белгов. Дикими они были до такой степени, что изгоняли из своей полупустынной страны всех иностранных купцов из Греции и Италии, привозящих им на продажу вино. Этот коварный напиток, по мнению Нервев, обессиливал душу и ослаблял тело. Хитрые и смелые нерви, соединившись с атрибатами и веромандуями, предприняли опасную и коварную акцию против римлян. Вечером неожиданно они захватили врасплох в лесу римскую армию, которая готовила лагерь на ночь. Началась жестокая битва. Цезарь не оставил своих солдат и сражался наравне с ними. Он благодарил богов за то, что два года военных походов прибавили его легионерам опыта. Они были так организованы – что могли бы сражаться одни, не ожидая приказа офицеров. Если бы не ежедневная муштра в мирное время и не строгая дисциплина во время военных действий, армия римлян наверняка была бы уничтожена. Нерви издались первыми и с оружием остались только Адуатуки. Узнав о поражении Нервиев, Адуатуки сожгли свои деревни и укрылись в крепости. Разгневанный вероломством варваров, Цезарь встал осадой у стен крепости. Через несколько дней Крепость была сдана с обычным условием выдачи оружия. Целый день осажденные выносили за стены крепости оружие и бросали его во рвы. Однако при наступлении ночи они вооружились вновь. Цезарь был готов к этому. Доверия к врагу даже поверженному уже не было. Атака варваров была успешно отражена. Город пал. Все осажденные, а их было более 53 тысяч человек, были жестоко наказаны за вероломство. Цезарь приказал продать их в рабство купцам, следовавшим за армией.